Его жены не было видно. Она даже не выглянула в окно, чтобы еще раз издали с ним попрощаться. Вначале мы молчали, сидя в просторной машине и глядя на раскручивающиеся повороты шоссе, лавирующего между холмами. Постепенно завязался разговор. Оказалось, что марджер инженер. «Как раз сегодня мне предстоит контроль городской селек-станции», сказал он. «Вы, кажется, тоже кибернетик?» «Каменного века», — ответил я. «Простите, откуда вы знаете?» «Мне сказали в бюро путешествий, кто будет нашим соседом, потому что я, естественно, поинтересовался». «Ага». Мы на минуту замолчали. Приближался пригород. «Если можно, я хотел бы спросить, были ли у вас какие-нибудь хлопоты с автоматами?» — неожиданно спросил он. И не столько по содержанию вопроса, сколько по его тону, я догадался, что Марджер с нетерпением ждет ответа. Это было для него важно? Но что именно? Вы имеете в виду... дефекты? Масса. Да это, пожалуй, естественно. Модели по сравнению с вашими настолько устаревшие... «Нет, не дефекты», — перебил он, «скорее колебания точности в таких изменчивых условиях. Мы теперь, к сожалению, не имеем возможности испытывать автоматы в столь необычных обстоятельствах». В конце концов, все свелось к чисто техническим вопросам. Он просто интересовался, как выглядели некоторые параметры функционирования электронного мозга в районах действия мощных магнитных полей в полевых туманностях, в вихревых гравитационных провалах и не был уверен, не являются ли эти сведения пока в секретным архивом экспедиции. Я рассказал ему все, что знал, а за более подробными данными посоветовал обратиться к Турберу, который был заместителем научного руководителя экспедиции. «А могу я сослаться на вас?» «Конечно». Он горячо поблагодарил. Я был немного разочарован и всего-то. Но благодаря этому разговору между нами уже возникла какая-то профессиональная связь. И я, в свою очередь, спросил Марджера о значении его работы. Я не знал, что собой представляет селекстанция, которую он должен был контролировать. Ах, ничего интересного, просто склад лома, ничего больше. Мне бы хотелось заняться теорией, а это моя работа, своеобразная практика, к тому же не очень-то нужная. Практика? Работа на складе лома? Почему? Ведь вы же кибернетик, значит? На складе кибернетического лома, объяснил он, криво улыбнувшись, и добавил, как бы слегка пренебрежительно, «Мы, знаете ли, очень бережливы. Ничего не должно пропадать зря. В своем институте я мог бы показать вам немало интересных вещей, но тут...» «Что делать?» — он пожал плечами. Глидер свернул с шоссе и через высокие металлические ворота въехал на просторный фабричный двор». Я видел ряды транспортеров, башенные кран нечто вроде модернизированного Мартена. «Теперь машина в вашем распоряжении», — сказал Марджер. Из окошка в стене, около которой мы остановились, высунулся робот и что-то сказал. Марджер вышел. Я видел, как он усиленно жестикулирует, пытаясь что-то объяснить роботу. Потом вдруг повернулся ко мне озабоченный. — Хорошенькая история, — сказал он. — Глюр заболел. Это мой коллега. Одному мне нельзя. Как же быть? — А в чем дело? — спросил я и тоже вышел из машины. — Контроль должны производить двое, минимум двое, — объяснил он. Вдруг его лицо просветлело. — Послушайте, брек вы ведь тоже кибернетик. «Если б вы согласились...» «Ого!» — успехнулся я. «Кибернетик. Ископаемый, добавьте. Я же ничего этого не знаю». «Да ведь это чистейшая формальность!» — прервал он. «Техническую сторону я, конечно, возьму на себя. Вам надо будет только расписаться. Ничего больше». «В самом деле?» — медленно ответил я. «Я прекрасно понимал, что он спешит к жене, но я не люблю изображать того, кем я не являюсь». Роль подставного лица не по мне. Я сказал ему об этом, правда, в несколько смягченной форме. Он поднял руки, будто защищаясь. «Не поймите меня превратно. Если только вы спешите... Ведь у вас какие-то дела в городе, так я уж... Как-нибудь... Извините, что... Дела подождут», — ответил я. «Пожалуйста, рассказывайте». Я помогу, если это будет в моих силах. Мы вошли в белое, стоящее немного на отшибе здания. Марджер повел меня по коридору удивительно пустому. В нишах стояло несколько неподвижных роботов. В небольшом скромно обставленном кабинете он вынул из стенного шкафа пачку бумаг и, раскладывая их на столе, начал объяснять, в чем состоит его, вернее, наша задача. В лекторы он не годился. Очень скоро я усомнился в его возможностях как теоретика. Он то и дело ссылался на якобы известные мне истины, о которых в действительности я не имел ни малейшего понятия. Приходилось все время прерывать его и задавать постыдно элементарные вопросы, но он, по понятным причинам заинтересованный в том, чтобы не обидеть меня, принимал все проявления моего невежества почти как добродетели конце концов я уяснил, что вот уже несколько десятилетий существует полное разделение в сфере производства и в жизни. Полностью автоматизированное производство находилось под надзором роботов, за которыми в свою очередь присматривали другие роботы. Для людей здесь места уже не оставалось. Общество существовало само по себе, а автоматы и роботы сами по себе И только чтобы не допустить непредвиденных отклонений в раз навсегда установленном порядке механической армии труда, необходимы были периодические проверки, проводимые специалистами. Марджер был одним из них. «Не сомневаюсь», — говорил он, — «что все окажется в норме. Мы проверим основные звенья процессов, распишемся и конец». «Но ведь я даже не знаю, что тут производится», — показал я на корпуса за окном. «Да ничего!» — воскликнул он. «В том-то и дело, что ничего, это просто склад лома!» «Я же вам говорил». Мне не очень-то нравилась эта неожиданно навязанная роль, но отказаться было уже неудобно. «Ладно, ну а что я, собственно, должен делать?»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 К нему присоединился второй, мерно декламирующий монотонный голос. Эксцентричная аномалия, шаровая асимптота, полюса в бесконечности, линейные подсистемы, галлономные системы, полуметрические пространства, сферические пространства, конические пространства, хронические пространства. «Прошу вас!» К вашим услугам, будьте любезны, прошу вас. Полумрак кишел хрипящими шепотками. Среди них громче других пробивалась Слизь планетная живая, болото ее гниющее, есть заря бытия, вступительная фаза, и грядет из кровенистых, из тестовато-мозговых медь обольстительная. Бряк-бряк, бряб-зель-бреп, бряб-проверка. Бряб Класс мнимых, класс множеств, класс нулевой, класс классов. Прошу вас, будьте любезны осмотреть. Тихо. Ты. со, слышишь меня? Слышу. Можешь до меня дотронуться. Бряк, бряг бряк, зель. Мне нечем. Жаль, а то бы увидел, какой я блестящий и холодный. Отдайте мне доспехи, доспехи меч золотой, Ли лишенному нас наследство ночью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 Вода не всего обратит в ржу. Вратами будет мне их двойная стихия. И вступлю с... Тихо. Созерцание катода. Катодорцание. Я тут по ошибке. Я мысль Ведь я же мыслю. Я зеркало измены. Прошу вас. К вашим слугам буду.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 «Я тоже!» – перекрикивал его другой голос. «Я тоже! Смотрите, я болел! Во время болезни мне показалось, что я машина! Это было манией, но теперь я уже здоров! Халистер Халистер может подтвердить! Спросите его! Возьмите меня отсюда! Прошу вас, будь львязны! Бряк-бряк! К вашим услугам!» Барак зашумел, захрустел ржавыми голосами,